Что это означает, повторил мистер Мик, словно вспышка его клиента была спокойным, взвешенным вопросом. Это означает, что судьи готовы начать процесс. Как ни слабы улики, они теперь вряд ли закроют дело. Позднее Джордж сидел на своей кровати в больничном крыле. Недоумение все еще грызло его, точно болезнь. Как могли они так поступить с ним? Как могли они подумать такое? Как могли они начать верить в такое? Ощущение гнева было Джорджу настолько в нове, что он не знал, на кого обратить этот гнев. На Кэмпбелла, Парсонса, Энсона, полицейского солиситера, судей. Но для начала сойдут судьи. Мик сказал, что они готовы начать процесс, так будто у них нет умственных способностей. Так, словно они куклы Бибао или заводные автоматы. Но, с другой стороны, полицейские судьи, что они? Собственно, такое. Их вряд ли даже можно признать полноправными членами юридической профессии. Почти все они просто самодовольные дилетанты, облаченные маленькой, кратковременной властью. Он ощутил радостное возбуждение от этих слов, но тут же и стыд за собственную вспышку. Вот почему гнев — грех. Он ведет к неправде. Полицейские судьи в Кеннеке, несомненно, не лучшие и не хуже других полицейских судей повсюду, и ему не приходило на память ни единое слово, которое он мог бы честно отвергнуть. И чем больше он думал о них, тем больше к нему возвращалось его собственное профессиональное «я». Недоумение ослабело вколющее разочарование, а затем перешло в смирившуюся практичность. Безусловно, куда лучше, что его дело передано в более высокий суд адвокаты и более внушительная обстановка необходимы для внесения справедливого оправдания и справедливых порицаний. Полицейский суд Кеннека совершенно для этого не подходил. Ну, во-первых, он был лишь немногим больше их классной комнаты дома. Даже нормальной скамьи для подсудимых нет. Задержанный вынужден сидеть на стуле посреди судебного помещения — Вот на этот стул его и усадили утром 3 сентября. Он чувствовал, как за ним наблюдают со всех четырех сторон, и не знал, придает ли ему такая позиция вид прилежного ученика в классе или выставленного на показ отпетого тупицы. Инспектор Кэмпбелл давал показания довольно долго, но практически не отклонялся от того, что говорил раньше. Первое из новых полицейских обвинений произнес констебль Купер который описал, как в часы после обнаружения искалеченного животного он получил сапог обвиняемого с по-особому стоптанным каблуком. Он сравнил его с отпечатками следов на лугу, где был обнаружен пони, а также со следами вблизи от деревянного пешеходного мостика по соседству с домом священника. Он вжал каблук сапога мистера Иддалжи в сырую землю и, подняв сапогу видел, что отпечатки совпадают. Затем сержант Парсонс подтвердил, что был поставлен во главе двадцати специальных констеблей, призванных для преследования шайки, калечащей животных. Он рассказал, как при обыске спальни мистера Идлджи обнаружил футляр с четырьмя притвами. Одна из них была влажной, с вурами пятнами и двумя-тремя волосками, прилипшими к лезвию. Сержант указал на это отцу мистера Идалджи, который начал большим пальцем вытирать лезвие. «Это неправда!» — закричал священник, вскакивая на ноги. «Вы не должны перебивать!» — сказал инспектор Кэмпбелл, прежде чем полицейские судьи успели отозваться. Сержант Парсонс продолжал свои показания и описал момент, когда арестованный был помещен в Арестанскую на Ньютон-стрит в Бирмингеме. Мистер же повернулся к нему и сказал, полагаю, тут не обошлось без мистера Локстона. Ну, я с ним поквитаюсь. На следующее утро Бирмингемская Дейли-газет напечатала о Джорджа. Ему 28 лет, но выглядит он моложе. На нем был помятый костюм в черно-белую клетку, и трудно найти сходство с типичным солиситором в его смуглом лице, с выпуклыми темными глазами, выпеченным ртом и маленьким округлым подбородком. Его внешность сугубо восточная, в полной невозмутимости. Никакого выражения чувств не вырвалось у него, если не считать легкой улыбочки, пока развертывалась поразительная история обвинения. Его престарелый индус-отец и седая англичанка-мать присутствовали в суде и следили за процедурой с вызывающим жалость напряжением. «Мне 28 лет, но выгляжу я моложе», — заметил он мистеру Мику. «Возможно, это объясняется тем, что мне 27. Моя мать не англичанка, она шотландка. Мой отец не индус. Я предостерегал вас против чтения газет. Но он не индус. Для газет это особой разницы не составляет. Но мистер Мик... Что, если бы я назвал вас Уэльсцем?» Я бы не счел вас неточным, так как в моей матери течет уэльская кровь. — Но а ирландцам? Мистер Мейк улыбнулся ему, нисколько не обиженно, и даже, пожалуй, приобрел легкое сходство с ирландцем. — Но французом. А вот тут, сэр, вы заходите слишком далеко. Тут вы меня провоцируете. — И я невозмутим, — продолжал Джордж, снова глядя на газет. Но ведь это же хорошо. Разве типичному солиситору не положено быть невозмутимым? И тем не менее я не типичный солиситор. Я типично восточен, что бы это ни означало. Каков бы я ни был, я типичен, верно? Если я легко возбудим, то все равно буду типично восточным, верно? Невозмутимый это хорошо, мистер Идолджи. И во всяком случае они не назвали вас непроницаемым или коварным? А это что означало бы? О, полным дьявольской подлой хитрости. Мы предпочитаем избегать дьявольских и дьяволоподобных. Невозмутимость защита примет. Джордж улыбнулся своему солистеру. Приношу мои извинения, мистер Мик, и благодарю вас за ваш здравый смысл. Боюсь, Мне его потребуется очень много. На второй день разбирательства показания давал Уильям Грейтерекс, четырнадцатилетний ученик Уолсовской школы. В суде были зачитаны многочисленные письма с его подписью. Он отрицал свое авторство и то, что хоть что-то вообще о них знал, и даже доказал, что находился на острове Мен, когда были отправлены два из них. Он сказал, что обычно садится на этот поезд из... Хеднесфорда в Уоллсфолл, где учится. Другие мальчики, которые часто ездят с ним, это Вествуд Стэнли, сын известного агента шахтеров, Куибел, сын Хеднесфордского приходского священника, Пейдж Гаррисон и Фарридей. Имена всех этих мальчиков упоминались в только что прочитанных письмах.